Вот так штука. Это ещё что такое?" произнёс голос. Мальчик поспешил зажмуриться, хотел в самом себе спрятаться, но было поздно. Кто-то, проходя мимо в ночи, остановился возле него. "Вот так-так", тихо продолжал голос. "Солдат плачет перед боем. Ладно, давай, потом будет не до того". Голос двинулся было дальше, но мальчик в испугу задел барабан локтем. От этого звука человек опять остановился. Мальчик чувствовал его взгляд, чувствовал, как он медленно наклонился. Очевидно, из ночи вниз протянулась рука, так как барабан тихо и дробь бьёт, а звасу на касание ногтей. Потом лицо мальчика овеяло чужое дыхание. "Да это, кажется, наш барабанщик?" Мальчик кивнул, хотя был не уверен, виден ли его кивок. "Серёга, ты вы спросил он. Полагаю, что это я." Хрустнули колени. Человек наклонился ещё ниже. От него пахло так, как должно пахнуть от всех отцов: солёным потом, золотистым табаком, конской кожей, землёй, по которой он шёл. У него было много глаз. Нет, не глаз, латунных пуговиц пристально глядевших на мальчика. Генерал. Конечно. Он кто же ещё? Как тебя звать, парень, спросил он. Джоби, прошептал мальчик, приподнимаясь, чтобы сесть. Ладно, Джоби, не вставай. Рука мягко надавила на грудь мальчика, и он лёг опять. — Давно ты с нами, Джобби? — Три недели, сэр. — Бежал из дому? Или записался к нам, как положено? — Молчание. — Да, дурацкий вопрос, — сказал генерал. — А бриться ты уже начал, парень? — Тоже дурацкий вопрос. Вон у тебя какие щёки. Будто на этом дереве зрели. Да и другие тут немногим старше тебя. — Зелёные. Эх, да чего вы все зелёные? — Готов ты к завтрашнему или послезавтрашнему дню, Джоби? — По-моему, да, сэр, готов. Ты давай поплачь еще, если хочется. Я сам прошлую ночь слезу упустил. — Вы, сэр? — Истинная правда. Как подумал обо всем, что предстоит. Обе стороны надеются, что противник первый уступит. Совсем скоро уступит. Неделька-другая, и войне конец. И разошлись по домам. — Да только на деле-то будет не так. «Потому я и плакал, наверное». «Да, сэр», — сказал Джоби. «Генерал, должно быть, достал сигару, потому что мрак вдруг наполнился индейским запахом табака, который еще не зажгли, а только жевали, обдумывая дальнейшие слова». «Это будет что-то несусветное», — заговорил опять генерал. «Здесь, если считать обе стороны, собралось в эту ночь тысяч сто». Может быть, чуть побольше или поменьше, и ни один толком стрелять не умеет, не отличит мартирного ядра от конского яблока. Встал, грудь раскрыл, пулю схватил, поблагодарил и садись. Вот какие вояки, что мы, что они? Нам бы сейчас кругом и 4 месяца обучаться. Им бы тоже так сделать. А то вот полюбичь на нас весенний пыл в крови, а нам кажется жажда крови. Нам бы серу с патыкой, а мы её в пушке Каждый думает стать героем и жить вечно. Вон они там, так и вижу, согласно кивают, только в другую сторону. Да, парень, неправильно все это, ненормально, как если бы повернули человеку голову наоборот, и шагал бы он по жизни задом наперед. Так что быть двойному избиению, если кто-то из их ягозливых генералов вздумает попасти своих ребят на нашей травке, из чистого ухарства будет застрелено, Больше безгрешных юнцов, чем когда-либо прежде. Нынче в полдень совиный ручей был полон ребят, которые плескались в воде на солнышке. Боюсь, как бы завтра на закате ручей опять не был полон телами, которые будут плыть по воле потока. Генерал смолк и в темноте сложил кучку из сухих листьев и прутиков, будто собираясь сейчас подпалить их, чтобы видеть путь в грядущие дни, когда солнце, возможно, не захочет открыть свой лик. не желая смотреть на то, что будет делаться здесь и по соседству. Мальчик глядел, как рука ворошит листья, раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но не сказал.